и обещали мэру всяческую поддержку, если он последует их совету. Их сменила делегация, состоящая из влиятельных республиканцев Миннеаполиса и Филадельфии. И даже председатели Lake City National и Prairie National, некогда ярые противники Каупервуда, почтили мэра своим посещением, дабы повторить то, что было уже не раз сказано до них.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 Пусть выплачивают сколько полагается народу и получают свои концессии без всяких взяток. Это-то уж они могут сделать. Я бы на твоем месте держала с прежней линии. Без поддержки избирателей ты же не можешь шагу ступить в Олли. Без них ведь никак не обойдешься. Если ты потеряешь их доверие...